Глава 4. Аня и что-то пошло не так Это был один из чистых дней. Аня ничего не ела и чувствовала ту особую, ни с чем не сравнимую легкость, как будто ее живота не существовало вовсе. Не было ни тошноты, ни тяжести, только чувство полета и эйфории от того, что она сильная, смелая и волевая. Аня пришла из школы с намерением сделать уроки и после этого пойти побегать. На улице стояла весна. Солнышко светило так заманчиво, что девочка решила, что это чудесная возможность совместить приятное с полезным и избавиться от лишних граммов жира и подышать свежим воздухом. Сил особо не было, но Аня знала, стоит ей только начать, как она втянется. Но все пошло не по плану. Придя домой, Аня заглянула на кухню, чтобы налить себе горячего чая и согреться. Две калории в чашке не стоили того, чтобы винить себя. Но в один момент невероятный аромат привлёк внимание девочки. На столе мама оставила стопку только что приготовленных блинов. Иногда мама работала во вторую смену, и тогда по утрам, будучи одна, она обычно что-то готовила. Раньше, до того, как Аня стала следить за фигурой и здоровьем, она обожала такие дни. Ведь по приходу из школы ее ждали свежие булочки, белеши или оладьи. Но в последние месяцы такие дни стали ее дико раздражать. Ей казалось предательством то, что мама так поступает с ней. Выкладывать такую жирную и калорийную еду прямо под носом, как будто посмеиваясь над дочкой. «Мне можно, а тебе нельзя». Обычно Аня не составляла особого труда развернуться и уйти. Но сегодня то ли сами блинчики были слишком аппетитными, то ли сыграла роль то, что это был уже четвертый чистый день по счету. Но что-то в четко выстроенной Аней системе дало мощный сбой. Рука девочки, будто бы сама по себе потянулась к стопке блинов, стремительно схватила верхний и засунула в рот. Аня, не раздумывая, за две секунды проживала блины, и проглотила целиком. Это было ни с чем не удовольствие. Сладковатое, еще теплая и бархатистая поверхность блина щекотала язык. Блины, давно забытый вкус детства, радости, свобода и счастье. Аня не ела подобной еды много месяцев. Острое ощущение наслаждения ударило ей в голову. Она физически ощутила эту мощную волну, растекающуюся от лба, по всему ее телу. Промелькнула быстрая мысль «потом надо будет отработать», и мозг отключился. Аня смела всю стопку блинов за считанные минуты. Она сворачивала каждый блинчик в трубочку и в два укуса съедала. Кайф разливался по каждой клеточке ее тела, хотелось еще и еще, это было странное чувство. Объедаться и в то же время хотеть есть еще больше. Чувство насыщения никак не приходило. Это был нечеловеческий, страшный голод, который взялся из ниоткуда, ведь буквально пять минут назад его не было вовсе. Аня не считала блины. На Навскидку их было пятнадцать или двадцать. Она расправилась с ними за несколько минут и теперь стояла перед пустой тарелкой в состоянии полного ступора. От съеденных блинов голод не только не прошел, Он разросся до чудовищных масштабов. «Будто не в себе». Аня метнулась к холодильнику, распахнула его дверцу и схватила первое, что попалось на глаза — полупустую бутылку кефира. Она опустошила ее за секунды. Дальше в ход пошли колбаса, нарезка сыра, холодные котлеты. Остановиться есть было выше ее сил. Она понимала, что сорвалась лишь однажды и больше не сможет себе такого позволить. Сгорел сарай, гори и хата. Если сегодня можно, то она будет есть все, что захочет. После несладких блюд Аня ела печенье. Невкусные новогодние конфеты, успевшие покрыться белым налетом, зачерпывала из банки столовой ложкой мед и с упоением рассасывала. Все это произошло буквально за 15 минут. Теперь девочка сидела на полу в состоянии полного оцепенения. Ее разрывали на части совершенно противоположные чувства. С одной стороны, она понимала, что поступила плохо, что сорвалась, была слабовольной и жалкой, что ей будет плохо не только физически, но и морально, когда придет время вечерних обмеров. Но с другой. Ей было так хорошо. Еда была невероятная, самая простая человеческая еда, от которой раньше Аня воротила нос. Ни за что бы не стала раньше есть холодные котлеты в прикуску с мёдом. Сегодня подарил ей неземное блаженство. И сейчас ей было так спокойно и хорошо, что мир заиграл совершенно иными красками. Она смотрела в окно и видела все по-другому. Солнечные лучи, синее небо, пение птиц. Она как будто впервые за долгие месяцы смогла разглядеть что-то за пределами своего тела. Это было сложно объяснить, но чувство было очень сильное. Как она могла так долго отказывать себе в таком удовольствии? Ведь она всю жизнь очень любила поесть. Откуда у нее взялись силы на то, чтобы так долго терпеть голод? Ведь никто никогда не говорил ей, что у нее какая-то выдающаяся сила воли. Она была обычным подростком. Аня в блаженстве закрыла глаза и откинулась спиной на дверцу холодильника. Вот бы этот момент длился вечно. Ане спокойно и сытно. Не нужно ничего решать или делать. Не нужно ни о чем беспокоиться и ничего отрабатывать. Девочка потеряла счёт времени и, кажется, задремала. «Сейчас ты за все ответишь», — услышала она голос, резко открыла глаза и огляделась. Вокруг никого не было, но голос был очень реалистичный, низкий, леденящий душу. В этот же момент у Ани скрутило живот, и к горлу подкатила тошнота. Она вскочила с пола и понеслась в ванную, где в несколько заходов извергла из себя почти все съеденное за сегодня. В скором времени спазмы отпустили. Аня убрала за собой, умылась, почистила зубы и внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале. Ощущения в теле были странные. Как будто бы тело отказалось принимать всю ту еду, которую Аня в нее запихнула. Как будто бы оно хотело стереть Анину ошибку помочь ей все исправить. Сейчас девочка снова чувствовала в себе ту самую чистоту и легкость, как будто бы ничего этого не было. Вот что интересно. Аня никогда не думала, что такой вариант возможен, а ведь это может быть прекрасным выходом из ситуации. Сначала есть все, чего она хочет, а потом вызывать рвоту избавляться от съеденного. Так она сможет оставаться чистой и стройной, но при этом получать удовольствие от любимой еды. Идеальное решение. А что? «Это вариант. Давай попробуем еще раз», услышала она все тот же голос ее друга-монстра. Только в этот раз он звучал не страшно, а успокаивающе и даже игриво. С тех пор началась новая жизнь. Аня начала есть. Она предпочитала есть в одиночестве, когда приходила после школы. Она ела очень много, обычно быстро, буквально 10-15 минут, но это были минуты, которых она ждала весь день. Сначала она наедалась самой обычной едой — супом, котлетами, макаронами. Со временем ей стало хотеться больше сладкого, и она по дороге из школы на карманные деньги покупала шоколад или огромные пакеты с кукурузными хлопьями. Сразу после еды Аня шла в туалет, засовывала два пальца в рот и ее рвала. Она внимательно следила за тем, чтобы из нее выходило как можно больше еды. Иногда приходилось вызывать рвоту по 2-3 раза, пока желудок не начинал болезненно сокращаться. После этого наступало облегчение. Аня снова чувствовала себя чистой и свежей, ее не покидало ощущение легкости и эйфории. К вечеру начинала нарастать тревога, она боялась делать замеры сантиметром, потому что физически чувствовала, как становится толще. Чтобы немного себя успокоить, она отказывалась от ужина и активно занималась спортом в своей комнате, качала пресс, приседала. От этого ей становилось легче, особенно когда она обильно потела. Ей казалось, что в эти моменты ее тело покидает жир. На всех этапах рядом с Аней находился старый друг-монстр. Он сидел рядом, когда она ела. Держал ее за руку, приговаривая, что еда такая вкусная, и Ани совсем не обязательно от нее отказываться. Потом гладил по голове, когда ее рвало. Потом монстр начинал нервничать, и его нервозность передавалась Ане. И это он считал подходы, когда она приседала и качала пресс. Он стоял рядом, как тренер с секундомером, лучший друг и родитель в одном лице. В тот период связь Ани и этого монстра была как никогда крепка, ведь они ни на секунду не расставались. Нервная булимия. То, что происходит с Аней сейчас — расстройство пищевого поведения под названием нервная булимия. До конца 70-х симптомы этого заболевания рассматривались в структуре нервной анорексии и только в 1979 году были выделены в отдельное заболевание. Существует довольно расхожий миф о том, что нервная булимия и нервная анорексия — это противоположные друг другу состояния, но на самом деле это не так. По сути, и то, и другое является ограничительным типом РПП, характеризуется жестким контролем веса и крайней степенью озабоченности весом и фигуры. Специфическое чувство моментального набора веса, как будто после еды тело начинает раздуваться, Увеличиваться в размерах, больше соприкасаться с одеждой называется чувство жира, и оно свойственно для таких ограничительных расстройств. Такие ощущения субъективны, но при этом могут вызывать сильную тревогу и моментальное желание избавиться от съеденной еды. Что известно о нервной булемии? Для этого заболевания характерны условные качели. Сначала человек переедает, одна сторона качели идет вниз, потом компенсирует переедание от страха набрать вес, качели наклоняются в другую сторону. Переедания при нервной булимии будут приступообразными, то есть человек будет съедать количество еды, значительно превышающее среднюю порцию, чаще всего в одиночестве и в достаточно короткий период времени. Далее следует компенсация в виде вызова искусственной рвоты, избыточного спорта, приемы слабительных, диуретиков, таблеток для похудения, клизм и детоксов, выплевывание прожеванной пищи и другие нездоровые методы компенсации. Эти методы могут идти по отдельности или сочетаться между собой. Чаще всего больные нервной булимией используют искусственную рвоту для того, чтобы избавиться от съеденного. Метод может выглядеть даже логично, но если начать разбираться, имеет большое количество негативных последствий для здоровья. Портятся зубы. Развиваются хронические заболевания верхних дыхательных путей. Нарушается работа ЖКТ, могут развиться гастрит, язва, рефлюкс и другие осложнения. Булемия приводит к обезвоживанию, потере натрия и калия, проблемы с сердечно-сосудистой, эндокринной и репродуктивной системой. И вот что любопытно. Казалось бы, если вызвать рвоту сразу после еды, то все съеденные калории сразу же выйдут, и ничего не усвоится. Но это не так. Исследования показывают, что вне зависимости от того, сколько съел человек, 1500 или 3500 калорий, в его организме после вызова искусственной рвоты остается около 1200 калорий. Именно поэтому больные нервные булемии, как правило, имеют нормальный или небольшой лишний вес, потому что их организм в этих приступах переедания все же успевает что-то усвоить. Рвота имеет еще один серьезный недостаток. Со временем у человека снижается или пропадает рвотный рефлекс. И тут в ход могут пойти разные предметы для того, чтобы спровоцировать приступ рвоты. Шнурки, проволоки, зубные щетки. Тут драматически вырастают риски для здоровья, поскольку такой предмет можно проглотить или повредить им гортань. Смертность от булимии ниже, чем от анорексии, но по-прежнему очень высокая, около 2%. Исследования, проведенные в США, показывают, что от нервной булимии страдает порядка 5% женщин. Кажется, что это немного, но по сути, это каждая 20 женщина в вашем окружении. Сложность данного заболевания заключается еще в том, что булимию Значительно легче скрыть от окружающих, чем нервную анорексию. Человек может годами переедать и вызывать рвоту, и даже самые близкие его люди, мужья, родители, дети, будут не в курсе происходящего. Я старалась вызывать рвоту только когда была дома одна. Если же дома кто-то был, я сперва проверяла, чем они заняты, выбирала момент. А после рвоты я сидела в ванной еще минут 15-20, ждала, пока мои покрасневшие, опухшие глаза придут в норму. Надя, 23 года. Я заглушала звуки рвоты шумом воды, протирала унитаз, пользовалась освежителем воздуха. Если туалет и ванна были раздельны, блевала в тазик, потому что в туалете не было крана, чтобы заглушить звуки. Потом потихоньку несла тазик в туалет, потом обратно помыть. Оля, 29 лет. Я обливала в пакет в комнате, запиралась и включала громкую музыку, после чего выкидывала пакет спокойно. Вера, 30 лет. За годы булимии я научилась виртуозно ее скрывать. Зубные пасты, жвачки по всем карманам, тщательная уборка туалета. Мне кажется, что булимик со стажем отлично мог бы работать шпионом. Лина, 32 года. Со спортом, таблетками для похудения все обстоит еще сложнее. Почему? Потому что использование этих методов социально одобряемо. Если человек напишет в соцсетях, что вчера объелся, а сегодня два часа отрабатывал съеденное в зале, несмотря на ноющее колено, его будут хвалить за силу духа и железную волю, подкрепляя похвалу словами о том, что все в наших руках, и мы в состоянии слепить тело мечты. Такое поведение не вызывает подозрения. Мало кто заподозрит тут РПП. Хотя именно такая диада — переедание плюс компенсация — и характерна для спортивной булемии. Чем вредно такое пищевое поведение? Почему нельзя переедать и отрабатывать съеденное на спорте или диете? Во-первых, приступы переедания вредны сами по себе. Они негативно влияют на ЖКТ и эндокринную систему. Во-вторых, подобное поведение сопровождается букетом негативных эмоций. Люди с булемией живут с непроходящим чувством вины, стыда, тревоги о весе и злости на самих себя. В-третьих, насильственный спорт при полном игнорировании сигналов тела оказывает не менее негативное влияние на организм, чем переедание. Проблема в том, что чаще всего человек со спортивной булимией вообще не понимает, что с ним что-то не так. Если в случае сживанием и выплевыванием еды или искусственной рвоты больной понимает, что такое поведение ненормально, то в случае со спортом, диетой и детоксами редко, что сильно усложняет диагностику и лечение заболевания, а также легализует болезнь. То есть, видя подобное поведение у лидеров мнений, их зрители и читатели воспринимают это как норму. Кто наиболее подвержен данному заболеванию? Молодые женщины и девушки подросткового возраста. Мужчины также могут страдать от булимии, но значительно реже. Примерно 5-10% случаев приходится на мужчин. Около половины пациентов с нервной булимией имеют сопутствующие расстройства настроения, например, депрессию. Больше половины пациентов имеют тревожные расстройства. Примерно 10% больных имеют зависимости, чаще всего алкогольную. Типичный портрет больного нервной булимией — это молодая девушка, тревожная, сложно выносящая собственные эмоции, зацикленная на вопросах веса и фигуры. Многие известные люди страдали от нервной булимии. Принцесса Диана, Леонардо Ди Каприо, Элвис Пресли, Леди Гага, Бритни Спирс. Популярность подразумевает под собой, с одной стороны, сильный накал эмоций, с которыми человеку трудно справиться, а с другой предъявляет нереалистичные требования к внешности. На стыке этих двух моментов может зародиться пищевое расстройство, в частности, нервная булимия. А вы знали, что от нервной булимии страдала также принцесса Диана? Началось все с небрежного замечания по поводу талии, брошенного Чарльзом перед свадьбой. Диана и так себя не принимала, ей не нравились нос, рост, фигура. Тревога внешности зашкалила и вылилась в серьезное расстройство, которое на протяжении нескольких лет отравляло принцессе жизнь и здоровье. Стресс она заедала, а потом избавлялась от съеденного при помощи рвоты. Когда Диане удалось побороть недуг с командой психологов и диетологов, она начала набирать вес, что вынудило ее регулярно посещать спортзал. История принцессы ярко демонстрирует, что для старта заболевания иногда достаточно одного неосторожного замечания. Я хочу, чтобы вы понимали, когда вы критикуете других за вес и неидеальную внешность, вы вредите, а не помогаете. Приступы начинались с ощущения тяжести в желудке из-за чувства вины за съеденное. Раньше очищалась даже после чая. Бывало, что и по 10 раз в день. Лина, 32 года. Вызываю рвоту, когда кажется, что съела слишком много, или что съела вредное, а иногда просто от отчаяния, что я огромная и навсегда буду такой. Аня, 27 лет. Начиналось все с нервных ситуаций, в основном с с мамой, так как она мой самый главный триггер. Оля, 29 лет. Всё обычно начиналось с одной конфеты, а заканчивалось десятью шоколадными батончиками. Рвота вызывала из-за чувства страха, боялась стать жирной, а значит, отвергнутой. Но чаще всего я съедала все это намеренно, чтобы наказать себя болью в животе, тошнотой и вызовом рвоты. У меня плохой рвотный рефлекс, и мне тяжело и больно вызывать рвоту специально. Надя, 23 года. В случае с булемией диагноз ставит также врач-психиатр. Лечение будет похоже на то, которое оказывается при нервной анорексии. Обязательно обследование и анализы, чтобы предупредить дефициты. На основании чего можно заподозрить у близкого человека булимию? Переедание в сочетании с диетическим поведением, частые и длительные визиты в спортзал, избыточный спорт, регулярные диеты, детоксы. Человек регулярно уходит в туалет сразу после еды. Обратите внимание на состояние зубов. При булимии зубы быстрее разрушаются, желтеют и стираются. Состояние костяшек пальцев рук также может быть подсказкой. У больных булемии они могут быть стерты или повреждены. Лицо становится отекшим с выдающимися щеками. Как тут действовать? Во-первых, безопасность. Ваша задача — создать для близкого человека безопасное пространство, в котором он может раскрыться. Булемия — заболевание, связанное с большим количеством стыда и тревоги. И чтобы поговорить о своем состоянии, человек должен вам доверять. Во-вторых, информирование. Важно мягко и аккуратно донести до человека то, что происходит ненормально, является расстройством пищевого поведения, но поддается лечению. Можно использовать книги, блоги статьи. Очень важно тут не давить и не использовать свою тревогу как средство манипуляций. Я за тебя слишком переживаю, срочно обратись за помощью. В-третьих, расфокус. Как и в случае с нервной анорексией, важно помогать сместить фокус больного, расширить его тоннельное зрение, сфокусированное на весе и фигуре. Если вы вдруг заподозрили у себя нервную булимию, самым правильным решением будет обратиться к врачу-психиатру для постановки диагноза и назначения лечения. Хотела похудеть после родов. Приходила в зал минимум часа на четыре, занималась акваэробикой, делала кардио, потом снова акваэробика. Плавание минимум полчаса в усиленном темпе, при этом вес стоял. Но я стала постоянно испытывать жуткий голод. Я добавила силовые тренировки, еще каждый день ходила не менее 15 тысяч шагов. Если сын в коляске начинал плакать, бежала с ним, качала коляску. А если не могла пройти нужные шаги на улице, ходила ночью в квартире по коридорам. Потом первый раз попробовала вызвать рвоту. Дошло до того, что я вызывала рвоту каждый раз после еды. Потом я уже ждала, пока муж уйдет на работу или уснет, сжирала все из холодильника, запивала колбасу 30-процентными сливками, попутно жарила на сковородке все блинчики из морозилки и закусывала мороженым, а потом шла в туалет. Позже я записалась на ведение к одному популярному диетологу. Рассказала там всю эту ситуацию перед началом, но мне лишь предложили обычные методы по ограничению порций критиковали пищевой дневник за добавление ложки чечевицы и все еще больше ухудшилось. Вера, 25 лет. Началось все лет в 14, потому что мама и папа так делали. Они особенно не афишировали, но и не скрывали, зачем идут в туалет после ужина. Сложив 2 и 2, решила, что это удобный вариант и вкусно поесть, и не потолстеть. Лина, 32 года. Мама часто вызывала рвоту после переедания. Это считалось нормой в нашей семье. Никто не знал, что это болезнь. Однажды мама посоветовала мне это сделать. Я попробовала несколько раз. В итоге получилось. После переедания чувствовала себя грязной. Нужно было очиститься. Надя, 23 года.